Глава седьмая. Вонь до небес. Мона насторожила ушки и едва дышала. — Вот видишь, тут всё, как ты любишь, дорогой. — А бинокль? Где бинокль? — Да вот же он, ароматный ты мой! Раздались шаги, и Мона услышала, что дверь балкона распахнули. — Думаешь, здесь безопасно? Это был голос лорда Мэлбери. «Ты же знаешь, дорогой, этот балкон только наш!» — ответила леди Мэлбери. «И он как следует укрыт ветвями. Мистер Хартвуд ценит в первую очередь безопасность». «Ну, если ты уверена...» С минуту в номере стояла тишина, и Мона представила, как лорд Мэлбери вглядывается через бинокль в верхушки деревьев. Что мне делать? гадала мышка. Сколько они пробудут в номере? Что, если до самого вечера? Ей нужно было вернуться к работе. В отеле оставалось еще множество дел. Но Мона не хотела внезапно появиться перед скунсами. Они же гости, а ее не должно быть в номере. Не говоря уже о том, что если она напугает скунсов, они могут использовать своё ароматное оружие, и тогда у неё будут большие неприятности. — О, прошу, дорогой, перестань! Отложи бинокль! Ты ничего отсюда не разглядишь! Мы слишком высоко и далеко от дома! Попробуй забыть! — Забыть? — воскликнул лорд Милбери. — Когда я знаю, что в лесу волки... И не один-два, заметь, а полный комплект, и прибывают все новые, Роуз. Волки. Мона помнила их в ту грузовую ночь. Неужто и правда прибывают новые? О, Готтерн, вечно ты из-за чего-то тревожишься, — продолжала леди Мылбери. Из-за волков, койотов, лис, да даже из-за пауков. И именно поэтому мы пробудем в отеле дольше обычного. В Хартвуде нам ничто не угрожает. Волки даже не знают, где он находится. Здесь мы в безопасности, Гуатерн. — В безопасности? В безопасности? — Дыши глубже, Гуатерн, глубже. Ты опять себя накручиваешь. — Нет, не накручиваю, — вскричал лорд Милбери. как он, топая, расхаживает взад-вперед. «Это же не ты слышала их вой! Это я проснулся той ночью! Я их слышал!» Шаги становились все громче и громче. Мона поняла, что лорд вошел в ванную, и я не могу забыть этого, чтобы ты там ни говорила! «Это же не ты!» «Ой!» Мона подняла глаза, и встретилась взглядом с довольно симпатичным и крайне взволнованным скунсом. На нем был полосатый черно-белый галстук, выгодно подчеркивающий цвет шерсти. Хвост скунса задрожал. Мона открыла рот, чтобы все объяснить, но было поздно. Шх! Лорд Милбери выпустил струю вонючей жидкости. Запах мгновенно наполнил комнату и ванну. Мона зажала нос, но это не помогло, и она начала задыхаться и хватать ртом воздух. «О, готорн простонал Роуз. «Вот надо было тебе пустить струю, да? И это после того, о чем мы говорили с мистером хартвудом Теперь нам придется уехать. Вот тебе и безопасность». Вот тебе и расслабление. Я чуть-чуть воскликнул Готорн, потянув себя за галстук. Росс, я не хотел, но ты только посмотри. Шаги леди Мэлбери сделались громче. Она тоже зашла в ванную. Мышь, ахнула она, склонившись над моной. Чёрная шерсть леди Мэлбери была накручена на крошечные белые бегуди а белые участки были гладко причёсаны. Её хвост дрогнул, и Мона подумала, что Роуз, наверное, тоже будет брызгаться. Но леди прокашлялась, и хвост успокоился. «Кто вы такая?» — потребовала ответа леди. Мона медленно встала, зажимая нос. Стараясь не трястись, она подняла глаза на скунсов. «Я годич, да я!» «Год? Кто?» — переспросил лорд Милбери. «Думаю, она горничная, дорогой мой!» — пояснила леди Милбери. Мона опустила свой нос и опять почувствовала жуткую вонь. Мышка старалась, не обращать на нее внимания, и быстро продолжила. — Да, я горничная. Я как раз заканчивала мыть ванну, когда вы прибыли. Мне очень жаль. Лорд Милбери печально посмотрел на неё, комкая галстук в кулаке. — Теперь уже поздно. — Это моя вина, — проговорила Мона. — Уж, конечно, ваша, — яростно подтвердила леди Милбери. и я рассчитываю, что именно вы объясните всё мистеру Хартвуду». «К... конечно!» — промямлила Мона, и её сердце ёкнуло. Но к облегчению мышки лорд Милбери быстро произнёс. «О, не заставляю делать это, Роуз! Что, если мистер Хартвуд попросит нас покинуть отель? В конце концов, струю-то выпустил я!» и я просто не вынесу дороги домой сейчас, когда мы только прибыли. Но запах, — возразила Роуз, — другие гости и мистер хартвуд уж точно заметят его. Пусть ты и брызнул совсем немного, всё равно пахнет слишком сильно. Сильно пахнет. Мона уже слышала такие слова, и это подало ей мысль. «Мята!» Она тоже сильно пахнет, но аромат у нее сладкий и свежий. А мистер Торген сказал, что можно взять немного. — Я думаю, я могу помочь, — проговорила она. — В каком смысле? — спросил лорд. — Просто подождите здесь. Мона стала выбираться из ванны. — Откройте балконную дверь и проветрите номер, а я сейчас вернусь. Перед тем, как покинуть комнату, Мона с ног до головы натерлась веточкой мяты, которая лежала у нее в кармане. Полностью запах скунса мята не отшибла, но определенно замаскировала его. Тогда Мона поспешила в сад за добавкой. План сработал. Мона и Милбери раскрошили мяту, Напихали под ванну и под кровать, даже развесили стебельки на сосновой шишки. И в итоге замаскировали запах почти полностью. Лорд Милбери был очень благодарен, да и сердитый взгляд леди Милбери заметно потеплел. Пахнет даже по-домашнему, сказала она. И хотя дом, который хотелось бы иметь Мони, Пах бы уж точно не так, мышка почувствовала себя лучше. Достаточно, чтобы быстро вымыться. Тилли, она сказала, что испачкалась при уборке, что было в каком-то смысле правдой. — Ну, тогда тебе придётся пропустить обед, — заметила Тилли, подозрительно принюхиваясь к Моне. Мышка кивнула и помчалась в душевую. Она набрала ванну и, как следует, потёрла себя мылом в форме сердечка. Его пена пахла орехами и мёдом, напоминая об уютных вечерах и полном желудке. "Будь умоны дом", ей бы хотелось, чтобы он пах именно так. Она погрузилась в тёплую воду и на мгновение почувствовала себя такой же изнеженной, как лорд и леди Милбери. «Только я куда более расслаблена», подумала она, улыбаясь сама себе.